Ведон напряг слух, но не смог разобрать ничего, кроме отдаленного стука и голосов. — Это у тебя уши волчьи, а мне ничего не понять, — признался он. — Что там происходит? Мужчины требуют открыть ворота. Обещают сломать. Кричат, что здесь их дочь и что ее похитили. Как мыслишь, хозяин будет отбиваться или впустит? На шум пробежит стража, повяжут и их, и нас. Дал свой прогноз Середин. Разбираться станут утром, коли повезет. Любого отцу вернут, нас из города выгонят. Не повезет. Если не повезет, то еще и виру доплатим. Гривен пять. Больше даже за убийство не назначают. Пошли открывать. Волчьим слухом определила сирень. — Сейчас разбудят. Она посмотрела на девушку, бесшумно швелящую губами, дрогнула, поплыла. Щеки наполнились объемом и зарумянились, нос вздернулся и закруглился. Волосы порусели, сплетаясь в косу, поднялся и покрылся загаром лоб. Ведьма раздалась в плечах, увеличилась ростом. — Что ты делаешь? — пробормотал ведун, глядя, как и меняется, одевающий ведьмочку морок, превращая тощую малолетку в двойника, яркой созревшей девицы со шрамом под правым глазом. — Пойду, скажу отцу, что в кабаке по ясеню горевало, что он, о моей свадьбе узнав, из угольча в чужие края подался. Меня купец уведет, вас искать не станет. «Зачем тебе это?» — не понял, Олег. «Пытаюсь сделать и мир чуточку лучше», — ответила сирень. «Любаву вуглич вези, за меня не беспокойся, я тебя догоню». Она накинула на голову платок и вышла из светелки. Олег, затаив дыхание, прислушался. «Поруболет от всех!» — яростно кричал внизу какой-то мужик. «Влез волкам на корм выброшу!» Буйного гостя поддерживали одобрительным гудением еще несколько человек. «Любава, ты? Что с тобой?» Внезапно и резко оборвался крик буйного гостя. «Батюшка, он уплыл!» Девушка сбежала со ступеней крыльца и кинулась в объятия пузатого мужика в кафтане, состоящим воротником, ткнулась лбом в густую и объемную бороду, задрожала, захлюпала. «Он меня бросил, батюшка, забыл, как услышал, что меня за другого сосватали, так и оставил, дальше поплыл с хлопотами торговыми. Он меня не любит!» Она зарыдала в голос. «Он меня бросил!» «Ну что ты, доча?» Растерявшись, мужик стих, обнял ее за плечи. — Не убивайся же ты так. — Стало быть, не было ее любви-то, коли отказался так просто. — Так, баловство детское. — Уплыл. — Ну и ладно. Пойдем, доча, домой. — Сбитня выпьешь. — Ладе хозяйское яйцо крашеное подаришь. Свечку зажжешь, оно и отпустит. — Пойдем. Трое парней, готовых поддержать старшего родича оглоблями и кулаками, тоже опустили свое оружие, хотя и продолжали обводить окна двора недобрым взглядом. — Милостивый боги! — дошлась! — с облегчением вздохнул хозяин, вытянул из-за ворота резной деревянный берег с тряпочными ножками, поцеловал, спрятал обратно, кивнул дворне. Ворота запирайте, пока стража не прибежала. И тихо, дабы на нас не подумали. Пусть-то лучше с буянами разбирается, коли за девками своими уследить сами не в силах, корочуным в ребра. Откуда она только взялась, не пойму. Вроде как с утра и не была. Однако вспоминать он не стал, махнул рукой и ушел в дом. Вскоре шум... Возле постоялого двора стих, середин походил по светелке, постоял у окна, вернулся к постели, сел рядом на сундук и вскоре задремал. Проснулся он от того, что Любава зашевелилась, тут же вскочил, пересел на постель, взял ее за руку. — Ну что, получилось? Сказывал, возле Кашина они ныне стоят. Блаженно улыбнулась девушка. Говорит, что любит, тоскует, извелся весь. Жизнь за меня готов отдать. Что вернется за мной обязательно. Куда? К ясеню нашему. Куда же еще? Прямо таки изумилась девушка. Вуглич что ли, собралась? Да. Любава села и схватила его за руку. Ты мне поможешь, колдун? — Ну, все, что хочешь просить, только довези. — Твое счастье, лошадей еще не продал. Бедун поднялся. — Велюсь отладь а ты вон, переоденься, пока в сарафанчик легкий, если влезешь. Волосы спрячь и в плащ завернись. Уж очень ты на сирень мою не похожа. Как бы и неладное никто не заподозрил. — А где она, колдун? Тебе об этом лучше не знать. Лесная ведьма в это самое время пребывала в положении весьма сложном. Сломленный слезами дочери, углицкий летящий отвел ее в какой-то дом и передал на руки незнакомым теткам и бабкам, даже не пожурив. «Ох, детятка, как же ты всех напугала!» Ну, как можно было убежать-то так, не спросясь? Знамо перед свадебкой у всех на душе волнение. Да токмо, при всем пустырничка выпить хорошо, али валерианы, не в ночи пропадать, сердешная. Настороженно поглядывая по сторонам, сирень послушно поднялась по лестнице, вошла в просторную горницу, состоящую отдельно под балдахином кроватью, Тут же объявила. Ох, притомилась я, ноги не держат, и направилась к Перине. — Ты почивай, дитенька, почивай, мы посторожим, — пообещали спутницы, — давай, раздеться-то поможем. Лесная ведьма провела ладонями по атласному сарафану, невидимому спутницам из-за наведенного морока. Подумала, Потом вскинула руку и махнула в сторону нянек. Ой, дремота, ну просто не вымочь. Давно спатьеньки пора. Мрызевались женщины прикрывая рты. За полночь давно. А я уже лежу давно сплю, кратчево произнесла Сирень. И вам пора. Пора, согласились женщины. И разбрелись, кто на сундук, кто на лавку. Оставлять подопечную одну на ней не собирались, даже под наваждением. Девочка разочарованно вздохнула и тошла к темному окну. Ее духу постель для отдыха вовсе не требовалась. С рассветом началась суета. Бабки с тетками... Полезли по сундукам, доставая нарядную рубаху, юбки и ленты. Протерли украшенный жемчугами венец, который сегодня любаве надлежало надеть в последний раз. В остальном доме тоже слышался топот шаров, пахло соленьями и жарким. Что-то шипело, трещало и гудело.